Вместо увеличения штата сторожей она приобрела 80 гусей. Они сторожили территорию площадью в 50 акров, где хранилось 30 миллионов галлонов виски. Караул гуси несли вполне исправно. Стоило лишь появиться в их владении в чужому, как они поднимали страшный шум. Ну а как не рассказать о голубе, Ставшему куриным сторожем у работницы совхоза «Шуйская» в Логотской области. Он был болен, летать не мог и кое-как приковылял во двор в гости к курам. Хозяйка не прогналась и заря, и он прижился среди кур. Выздоровев, голод улетал по своим делам, но на ночлег обязательно возвращался к курам. Так прошел год. За это время... Голод взял на себя обязанности куриного защитника. Стоило только зайти чужому человеку в сарайчик, как голод коршуном налетал на него. Переевзирошек, а клювом так и норовит попасть в лицо. С хозяйкой Сизарь жил мирно, но когда она подходила гнездам собирать яйца, голод тут закидался в драку. Любил он и порядок в курятнике, если вечером какая-нибудь курица располагалась на полу или на ящике, голубь налетал на нее, бил крыльями и не успокаивался до тех пор, пока не убедился, что все сидят на носейке. Не дружил сизарь только с другими голубями, прогонял их и голубку не завозил. Не иначе когда-то стая чем-то крепко обидела его. В природе многие птицы сообща отражают атаки хищников, Прогоняют их от гнездовий. Так делают чайки, скворцы, дрозды, чибисы и даже мелкие певчие птицы. Но бывает, что одним птицам помогают другие, другого вида. И даже при довольно-таки интересных обстоятельствах. Однажды на камышовую крышу украинского домика забралась кошка, явно рассчитывая поживиться птенцами воробьев. Воробьи подняли шум, Но кошка не обращала на это внимания. Вдруг несколько воробьев отделились от стаи и вскоре возвратились, но не одни, а с галками. Галки тут же налетели на кошку, словно черные пикировщики. Мурке ничего не оставалось, как в панике покинуть поле боя и укрыться в дальнем темном углу сада в кусарники. На Алтае охотник наблюдал, как две сороки — Яростно атаковали в лесу ястреба, Державшего в когтях какую-то добычу. Не выдержав налетов и крика сорок, Хищник разжал когти и выпустил добычу. И только тогда человек увидел, Что это был не сурочонок, А молодой скворушка. Так сороки выручили его из большой беды. О хищных птицах мы уже рассказывали. Они могут не только вредить, но и служить человеку. Прирученные и выдрессированные соколы, ястребы, орлы-беркуты становятся постоянными спутниками охотников. Беркут хватает добычу и в воздухе, и на земле. Птиц, сурков, сусликов, зайцев и лис он мгновенно поражает своими мощными когтями, из которых один, самый длинный, до 7 сантиметров, подобен настоящему кинжалу. В Казахстане долгие годы передавались из уст в уста рассказы о Беркуте каратигер, черный тигр, принадлежавшем охотнику Сулейману Такирову. За семь лет он поймал 860 лисиц, 14 волков и много разной дичи. Крупную добычу сайгу, джейрана и волка Беркут ловит за спину и задерживает пока не подоспеет охотник. Если жертва начнет огрызаться и повернет голову, орел молниеносно хватает ее лапой за морду, выклевывает глаза и не дает распрямиться. Хорошо выученный беркут может один на один расправиться со взрослым волком. По-иному решил использовать огромных беркутов бахчевод колхоза имени Ленина Успенского района Павлодарской области. Он устроил вокруг бахчи несколько деревянных помостов, и на них постепенно привыкли сидеть цари птиц, могучие беркуты. Орлы величественно осматривают окрестную местность